Глава 4. Измены и предательство Однажды мне позвонил мой бывший клиент и спросил, «Павел, можно прийти к вам на консультацию вместе с моей девушкой?» Раньше мы работали с ним над проблемой его личной эффективности в бизнесе, и он даже не знал, что я активно практикую как семейный психолог. Ситуация оказалась весьма непростой. Несколько месяцев назад они с девушкой поссорились и расстались. Вскоре у него случился короткий романчик, который быстро закончился чему закончился? Он осознал, что его бывшая девушка – тот самый человек, с которым ему хочется провести всю оставшуюся жизнь, завести семью и вырастить детей. Однако, позвонив ей, он был ошарашен новостями. Во-первых, до нее дошли слухи о его похождениях, а во-вторых, она от него беременна и собирается делать аборт. На все попытки объяснить, что он ее любит, хочет жениться и сохранить ребенка, мой клиент получал категорический отказ. Мужчина уговорил ее сходить вместе к психологу, но опыт, к сожалению, получился неудачным. Тогда он решил созвониться со мной. На консультации я спросил у девушки, правильно ли я понимаю вашу ситуацию. Роман у вашего партнера случился, когда вы уже не были в отношениях. А сейчас он осознал, что хочет быть с вами. Но вы боитесь ему довериться, потому что стоило вам поссориться, как у него тут же случилась интрижка. «Вам страшно сохранять беременность, потому что непонятно, чего ждать от такого партнера. Вы считаете, что безопаснее сделать аборт и потом уже совсем разбираться. Время не терпит, срок уже немаленький, а он категорически против и хочет немедленно жениться». Оказалось, что все так, и тогда я обратился к мужчине. «Раз вы наконец-то осознали, кто девушка вашей мечты, вам теперь необходимо сделать ей такое предложение, от которого невозможно отказаться». Вы в какую жизнь хотите ее пригласить?» Поразмыслив, клиент ответил. «Я знаю, о чем она мечтает. Ей хочется жить в красивом доме с садом, где можно гулять босиком по утренней траве. И я куплю такой дом, у меня есть и средства, и желание сделать ее счастливой. Еще я знаю, что моя девушка активный, талантливый человек. Она занимается дизайном интерьеров. Я вижу, как горят ее глаза, когда она говорит о своих проектах. И я сделаю так, чтобы у нее была возможность работать, если она захочет, позабочусь о нянях и договорюсь со своей мамой, пусть помогает с внуками. Еще думаю, что ей понравится, если мы будем вместе путешествовать даже тогда, когда ребенок маленький. Было видно, что эти слова обдуманы и за ними стоит реальная готовность действовать. И по мере того, как мужчина говорил о своих предложениях, состояние девушки менялось на глазах. В конце его речи она посмотрела на него и сказала, этот психолог мне нравится. В завершении консультации мы обсудили, в какой ресторан они отправятся после общения со мной, чтобы проговорить детали своей будущей семейной жизни. С того времени прошел уже не один год, и я знаю, что сейчас у них двое детей, и они счастливо живут в своем замечательном доме. Так что если вы стремитесь восстановить отношения, которые пострадали после вашей измены, придумайте, в какую счастливую жизнь вы готовы пригласить своего партнера. Создайте такой проект будущего, который сможет затмить собой все прежние боли и обиды. Но разберем другую ситуацию. Что делать, если вы изменили и партнер не знает об этом? Говорить правду или нет? Именно с таким вопросом ко мне пришла клиентка, у которой некоторое время назад вспыхнули чувства к коллеге, и закрутился служебный роман. Теперь ее мучила совесть. Она сожалела, что обманула своего мужа. На консультации она хотела найти правильные слова, чтобы рассказать ему о случившемся. Сначала мы прояснили два важных момента. Во-первых, что она точно не хочет расставаться со своим мужем и рада, что ее роман уже явно затухает. Во-вторых, что в их семье раньше не было принято откровенно делиться друг с другом своими переживаниями. После этого клиентке было предложено исследовать глубинные мотивы своего желания рассказать мужу правду. Она должна была ответить себе на вопрос, почему хочет сообщить ему о своем романе. Возможно, она бессознательно желает спровоцировать развод, чтобы можно было соединиться с другим человеком. А может быть, ее слишком мучает совесть, или ей тяжело носить в себе эту тайну, и она хочет облегчить душу. Оказалось, что она просто измучилась от угрызений совести. Тогда я предложил ей задуматься над тем, что лучше – Найти правильные слова, чтобы сказать мужу правду, или не причинять ему боль и направить свои усилия на создание более глубоких и искренних отношений, чем те, которые были у них раньше. В результате клиентка решила, что будет честнее, если она сохранит эту тайну и найдет в себе силы не перекладывать груз случившегося на плечи мужа. Откровенно говоря, меня порадовало ее решение, и мы стали обсуждать, как можно перенаправить энергию этой ситуации так, чтобы создавать в будущем отношения гораздо более счастливые, чем были у них раньше. Я предложил клиентке в те моменты, когда она испытывает особенно сильное угрызения совести, обращаться к технике алхимии любви, на выполнение которой требуется не более пяти минут. Техника алхимия любви Сядьте удобно, разотрите ладони, положите их на середину грудной клетки и начните спокойно размышлять следующим образом. Сейчас у меня на душе тяжело, и я знаю почему. Мне не нравится то, что случилось в прошлом, но я точно хочу, чтобы мы с мужем были счастливы вместе. Пусть все мои переживания и душевная боль сейчас начинают превращаться в любовь. Пусть под моими ладонями совершается алхимическое превращение, когда каким-то удивительным образом то, что меня гложет, превращается в способность создавать в отношениях с мужем больше любви. Пусть мое сердце раскрывается. Пусть моя способность создавать любящую атмосферу для мужа увеличивается, ведь я хочу загладить случившееся, и это хорошо. Конечно, этот пример не может служить универсальным рецептом для подобных ситуаций. У каждой пары своя история, свой уровень доверия и готовности обсуждать сложные интимные темы. Но если вы столкнулись с такой непростой проблемой, мне хочется пожелать вам одного. Действовать с максимальной осознанностью, с бережным отношением к себе и к партнеру. Теперь давайте обсудим, как залечивать раны, которые наносит измена. Расскажу вам историю из личной практики. Ко мне на консультацию пришла семейная пара. Недавно они отпраздновали серебряную свадьбу, а через месяц внезапно выяснилось, что у мужа в другом городе на протяжении пяти лет была любовница. Он регулярно приезжал в тот город по работе. Там и случился роман, в котором мужчина сразу обозначил правила игры. Эти отношения временные, и из семьи он уходить не собирается. Казалось, что ситуация всех устраивала, но когда мой клиент принял решение расстаться с любовницей, все пошло не по плану. Женщина позвонила его жене и рассказала все – детали встреч, даты, места и выслала скриншоты переписки. Жена, как женщина умная, прекрасно понимала, что звонок любовницы – это месть за то, что муж завершил с ней отношения. Но боли у нее было столько, что периодически ее просто разрывало от эмоций, и тогда на голову мужа обрушивался водопад оскорблений и упреков. Эти вспышки повторялись снова и снова на протяжении нескольких месяцев. Сколько муж не просил прощения, ничего не менялось. Дело дошло до того, что, отчаявшись, мужчина предложил. «Слушай, если не удается меня простить, может, нам лучше развестись? Что мы себя мучаем?» Так они оказались в моем кабинете. На консультации было видно, что оба хотят сохранить семью, и это, безусловно, вызывало уважение. Неожиданно для супругов я начал с того, что спросил, слышали ли они о принципе Парета, про соотношение 80 к 20, что 20% усилий приносят 80% результата, и наоборот. После чего предложил их паре определенным образом применить этот закон. «Наверное, будет справедливо», — сказал я, — «если муж приложит 80% усилий, а жена только 20%. При этом ее усилия могут оказаться самыми ценными и важными, потому что ее муж не сможет построить этот мост в одиночку». Супруги с таким подходом согласились, и я пригласил мужчину поговорить со мной наедине. Мы стали искать, что он может сделать такого, чтобы не просто просить прощения, а совершить действие, поступок, который докажет, что его намерение строить с женой счастливую жизнь максимально серьезно. Мы перебрали разные варианты, и клиент принял решение переписать на супругу дом. После этого мы остались в кабинете вдвоем с его женой, и я рассказал ей о предложении мужа. Она долго молчала, а потом ответила, «Этот дом для него очень дорог. Я знаю, сколько он туда вложил денег, времени и души». Женщина явно не ожидала, что муж решится на такой шаг. И именно это стало для нее поворотным моментом. Появилось чувство, он не просто сожалеет, он меня выбирает». Затем мы продолжили работу с ее мужем, и я обсудил с ним особый вариант техники «Душевные прикосновения». Техника «Душевные прикосновения». Для ее выполнения нужно проснуться утром пораньше, сесть рядом с женой на кровати и, поглаживая ее по ноге или руке в течение 6-8 минут, повторять. Мне очень жаль, что я причинил тебе боль, и я искренне раскаиваюсь в своем поступке. Это было неправильно, и мои действия ранили тебя. Прости меня, пожалуйста. Я благодарен тебе за то, что ты готова двигаться мне навстречу, и я верю, что смогу окружить тебя заботой и любовью. Я выбираю тебя всем сердцем». Это мое искреннее решение. Я выбираю быть верным тебе всегда. Я хочу, чтобы ты была счастлива и чтобы мы были счастливы вместе. Я понимаю, что тебе непросто, но я рядом и буду строить свою часть моста, свои 80%. Можешь быть полностью уверена в этом. Мы с клиентом согласились, что будет недостаточно, если он сделает эту технику всего несколько раз. Лучше спросить у его жены. Пусть ее подсознание подскажет, сколько дней нужно выполнять исцеляющий утренний ритуал. Жена удивилась вопросу и тому ответу, который пришел к ней из глубины подсознания практически мгновенно. «Сорок дней», — сказала она. «Прекрасная цифра», — пошутил муж. «Я уже начинаю верить, что у нас получится похоронить прошлое». После этого мы продолжили работу наедине с женщиной и обсудили, в чем могут заключаться 20% ее усилий. Зная, что раньше ей нравилось рисовать, я предложил ей особый сюжет и рассказал про одну японскую традицию. В Японии существует удивительное искусство – кинцуги, суть которого заключается в реставрации разбитых керамических изделий. Процесс начинается с осколков, их тщательно собирают, а затем бережно склеивают друг с другом расплавленным золотом. Это очень кропотливая и длительная работа. Такие отреставрированные предметы – чашки, тарелки, сосуды – ценятся намного больше, чем целые. Каждый из них превращается в настоящее произведение искусства, в котором запечатлена красота бережного возрождения разрушенного. Задание было следующим – найти в интернете фотографии кинцуги и рисовать эти чашки. Только прежде, чем сделать первый мазок кисточкой, нужно на 5 секунд закрыть глаза и мысленно сказать «Это мои 20%. Я тоже что-то делаю, чтобы исцелить прошлое». Я очень рад, что у этой пары получилось не просто сохранить семью, а сделать отношения намного более доверительными и наполненными любовью, чем раньше. Это результат их честной совместной работы, которая лично у меня вызывает огромное уважение. В заключение я хотел бы подчеркнуть – Когда случается такое несчастье, как измена, вам нужно стремиться не просто сохранить семью, а построить в будущем восхитительные отношения, в которых вы оба будете по-настоящему счастливы. Если вы поставите перед собой такую цель и станете честно строить этот мост с двух сторон, то с большой долей вероятности у вас все получится.